Она снова прицелилась. Теперь нужно стрелять. И в этот момент она снова услышала шорох за спиной. Он возвращался домой в подавленном настроении. Хотя определение «подавленное» здесь не вполне уместно. На самом деле он ощущал себя совершенно опустошенным. Горечь от страшного известия уже успела осесть в мозгу, пробившись сквозь все его переживания, и в душе оставалась лишь гулкая пустота, дотеплившаяся где-то в ее уголке, щемящая чувство тревоги. Оставив автомобиль во дворе, рядом с подъездом, он подошел к дому и привычно набрал цифры кода. В последние дни входная дверь в подъезд иногда плохо срабатывала, То ли барахлил замок, не фиксирующий все цифры, то ли ослабли пружины в кодовом устройстве, но иногда цифры приходилось набирать по нескольку раз. Обычно это его ужасно раздражало. Но сегодня он покорно набрал цифры второй раз, не чувствуя ничего, кроме усталости. И когда дверь снова не открылась, терпеливо набрал код в третий раз, после чего замок, наконец, сработал, и он вошел в подъезд. На пятом этаже лифт бесшумно замер, и он подошел к своей двери. Подняв руку, уже хотел позвонить, но непонятная сила удержала его. Он тяжело вздохнул, повернулся, сделал несколько шагов, сел на лестницу и, вынув сигареты, закурил. Так он сидел на ступеньках и курил одну сигарету за другой. Потом услышал шаги внизу, это поднимался кто-то из соседей, Потушив последнюю сигарету, он мрачно смотрел на пожилого соседа с шестого этажа, всегда предпочитавшего подниматься наверх пешком, не пользуясь лифтом. Сосед где-то прочел, что подобные физические нагрузки очень полезны, и теперь ходил на свой этаж только пешком. Замедлив шаги, он с удивлением посмотрел на своего соседа, стоявшего у двери, заметил несколько окурков на ступеньках. — Добрый вечер, Юрий Алексеевич. Вежливо поздоровался сосед, не скрывая своего изумления. «Добрый вечер». Теперь ему ничего не оставалось, как позвонить в дверь. И он, чувствуя на своем затылке удивленный взгляд пожилого соседа, нажал на кнопку. Дверь открылась почти сразу, словно жена ждала его звонка. Он вошел в квартиру и быстро закрыл за собой дверь. «Здравствуй», — сказала жена, испытывающая, глядя ему в глаза. «Здравствуй». Он заставил себя улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. В холл вбежал сын, застегивая на ходу куртку. «Здорово — Здорово! — крикнул он на ходу. — Я побежал. Меня уже ребята ждут. — Когда ты вернешься? — повернулась к нему мать. — Через два часа. — Ну, мама, ты же все знаешь. Нас развезет по домам тренер, как обычно. Пока. Но он выбежал из квартиры, хлопнув дверью. Жена опять посмотрела на Юрия, заметила, что он все еще стоит, не сняв плаща, но ничего ему не сказала, а повернулась и прошла в гостиную. Он долго раздевался, поправлял волосы, затем зашел в ванную. В квартире имелись две ванные комнаты, одна у входа для гостей и вторая, большая, рядом с их спальней. Он всегда пользовался большой, но на этот раз помыл руки в той, что у входа. Она удивилась, что он изменил свои привычки но опять ничего не стал спрашивать. И лишь когда он вошел в гостиную и устало опустился в кресло, она, наконец, позволила себе задать вопрос. «Ты будешь ужинать?» «Нет». Она помолчала. «Обычно жена может понять настроение мужа по его ответам. Хорошая жена чувствует это по выражению его лица». «Очень хорошая?» может уловить, находясь в другой комнате, по звуку его шагов, по его голосу, по его движениям. Его супруга относилась именно к последней категории, но именно поэтому она не стала добивать его прямым вопросом, просто спросила, — все так серьезно? Да, он не хотел лгать. А сегодня просто необходим был человек, которому он мог бы сказать правду. — Все очень плохо, — признался он. — Все кончено. Она подсела к нему. Они были красивой парой, на них часто оборачивались на улице. Он был высокого роста, широкоплечий, бывший волейболист, правда, не завоевавший особых призов, но успевший получить звание мастера спорта.